Глава тринадцатая. Кинул на всех бойцов, что были со мной в группе, надзор. Тут же наградил их пониженной отдачей и чарострелом. — Какого черта? — спросил здоровяк, когда его винтовка вместо обычного свинца начала изрыгать светящуюся сиреневую плазму. Механоид, попавший под его огонь, вспыхнул, словно свеча. Заискрил, прежде чем взорваться. «Привыкай — Привыкай! — ухмыльнулась ему в ответ Влада. У тебя ружемант в начальниках. Иных объяснений не потребовалось. Церинатская нечисть, явившаяся из механического ада, хлынула на нас охранным потоком. Тройка сфер беспилотников вынырнула из потолочных ниш. Приготовилась к стрельбе. НАТО заметила их прежде остальных. Таптыгин отреагировал мгновенно. Место ракет заняла 14 миллиметровая автоматическая пушка, разом заколотившая Дроникадзе корпус первого шара быстро обратился в решето рухнул прямо бывшему летчику под ноги второй взорвался прямо в воздухе зная каких сюрпризов можно ждать от этих малышей здоровяк футбольным пинком отправил остатки в полет прямо в вынырнувшего из дверного проема шагохода сработал взрывной механизм схватка закончилась столь же стремительно как и начиналась я рухнул на земь отработал под двойным шагоходом сразу Жалил безжалостными выстрелами насквозь. Выкатившегося из внутреннего ангара дракона ждала та же самая участь. Отчаянно молил, чтобы здесь не был спрятан какой-нибудь панголин. Тяжелый танк и сейчас способен задать нам жару. Слава богу, обошлось. Утер под рукавом, шмыгнул носом, прищурился, оглядывая поле боя. Потапов, что там у вас? Бейка не могла усидеть на одном месте. Беспилотники, много. Если верить сканерам, есть и еще. Значит, он приволок сюда игрушки из царината. Командующий цокнул языком, скривилась. — Продолжим движение вглубь. Здесь еще недавно работали люди. Следует их поискать. Как только мы закончим, они станут целью номер один. — Понятно. Займусь, — ответила Бейка перед отбоем. — Я думал, мы от этого уехали. Бывший пилот кусал губы, указывая на подпалившийся дракон. На границе их держали всеми силами, а они, оказывается, уже в Москве. — Добро пожаловать в мир Вербицкого! — пошутила НАТО. Улыбнулась. Здоровяк предпочел хмыкнуть, отрицательно покачал головой. Дальше нас вела узкая кишка коридора. Двум людям не разойтись, разве что чудом протиснуться. Шел первым, а рез держал на изготовке. Влади было хуже всего, потому решил ее не мучить. «Мы пройдем вперед, потом подам тебе сигнал. Протиснешься здесь тенью». Она спорить не стала. «Кто все это строил?» — спросил один из наемников. Провел ладонью по невзрачным серым плитам облицовки. Наши сапоги громогласно стучали по ступеням. А ведь он задал хороший вопрос. Любую военную базу строят не силы мысли. Кто-то выкапывал котлован, сгонял сюда рабочих и стройматериалы. Неужели никто не задумался, видя масштабной строительной работы? Ответ пришел от Ириски. Еще в довоенные времена здесь были пороховые склады. Объяснить, почему он находился под землей, не смогли даже в просторах сети. Да мне и не требовалось. Коридор спустил нас на пару этажей ниже границы земли. За тусклым светом ламп, качавшихся от грохота наших шагов, нас ждала разве что мгла. НАТО сработала чисто. Ее вирус тут же вклинился в общую систему. Вспыхнул свет. Наверху были цветочки. Ягодки предстали перед нами только сейчас. Мицугу дернулась от страха. Чуть не спустила курок. Я успел придержать ее пыл. «Не стреляй, видишь?» Указал на сборочную машину. Та в одиночку из деталей клепала новые шагоходы. Звенела цепь конвейера. Валились в урну готовые болты с гайками. Сотни манипуляторов ныряли туда раз за разом, доставая заклепки и крепеж. Матерь Божья! Я всегда знал, что Вербицкий паскуда. Но он что же, строит здесь армию для царината, И сколько еще у него таких? Бывший летчик возмущенно качал головой. Тут и в самом деле хватало взрывчатки. От вскипевшей внутри меня злости хотелось поднять всю эту дрянь на воздух. Не только собирает! Явившаяся из мглы Влада заставила обратить внимание на застекленный шкаф. — Это что, игрушки? мицугу подошла ближе, широко раскрыв рот от удивления. — Стой! — выкрикнул, но было поздно. В ее ладонях тут же оказался миниатюрный дракон. Сразу же вспомнил, как точно такие же игрушки раскидывал Скарлуччи, чтобы через мгновение они обратились в настоящие боевые машины. Девчонка пискнула, словно увидела мышь, отшвырнула находку прочь. Танк падение не пережил, смялся и тут же нашел свою кончину под ее сапогом. Оно двигалось, о чем и хотел предупредить. Ну-ка все в сторону, пока это полчище не пришло в движение. Тревогу уже и без того подняли. Прицелился из подствольного гранатомета, бахнул снарядом. Звон битого стекла, звуки крохотных разрывов. Неужели эти собаки были снаряжены боеприпасами? Да что за чертовщина здесь вообще творится? «Ната, здесь есть что-то, что могло бы сойти за головной компьютер?» Она кивнула мне в ответ. Я выдохнул. «Можешь взломать удаленно?» «Нет, внешние системы работают автономно, лишь посылая к нему запросы. Фаервол их проверяет и отказывает в доступе, если не совпадают с сигнатурой. Много умных слов». Но я все понял. Где он? Опять в самой жопе? Где же еще? — возмутилась Мицугу. Такие вещи завсегда в самую даль прячут. К ее удивлению, НАТО покачала головой. — Нет, нам надо к центру комплекса. Здесь на самом деле недалеко. Но впереди охрана, серьезная. Куда уж серьезнее того, что уже было. Танки, шагоходы. Там же невзлетная площадка с дровосеками. Пошутил и по ее лицу понял, что неудачно. «Там хуже, Максим, Топтыгины!» Пришло время удивляться мне. Судьба в очередной раз иронично насмехалась. Меня собирались убить моим же оружием. Все почти сразу же пошло не так, как рассчитывали. Удача, преследующая меня из боя в бой, решила изменить. Повернулась спиной. Начиналось все хорошо. Очередная дверь открылась пиказом НАТЫ. Мы сразу же, не дожидаясь, открыли огонь. Ириска послушно подсветила обнаруженных противников. Шагоходы новых моделей оказались первыми на нашем пути. Смели их единым свинцовым шквалом. Я рухнул за перегородку укрытия. Перекатился. Прикрыл Мицугу. Девчонка выудила из бурлящего страха его воплощение. Плюшевой игрушкой швырнула в противника. И когда только успела Сайкой подружиться? Механоиды взрывались один за другим, находя свою гибель. Все пошло наперекосяк в тот миг, когда вдруг споткнулся один из троицы нанятых мной бойцов. Споткнулся, упал, завопил от боли. Срезало чужой, невесть откуда взявшийся очередью. Со спины. Бронежилет сохранил ему жизнь. Влада же спасла его от смертельного выстрела. Метивший прямо ему в голову дрон ударил во мрак созданной ей тьмы. Носферату зашипела, принимая урон на себя. Перетащила раненого в укрытие. — Что за нахер? — спросил бывший летчик, и я был полностью с ним согласен. Тройка Топтыгиных вынырнула из дверного проема позади нас. Когда они активировались? И почему Ириска не воспринимала в них врага до сего момента? Ждал, что, как в плохих боевиках, Сейчас из динамиков заголосит насмехающийся Вербицкий. Вместо того, тускло освещенная комната озарилась нашими криками. НАТО выставила руку, пытаясь взять взбунтовавшиеся машины под контроль. Но те хорошо умели определять цель. Ракета, вихляя на старте, сорвалась с дрона, метнулась в ее сторону гибельным снарядом. Инфофея отскочила в сторону, перекатилась. Но это не спасло. Взрывная волна подхватила ее, что игрушечную, приложила о стену. «Минус один», — шепнул я, чую как по спине бежит струйка холодного пота. Ириска только мешала. Кричала, что девчонка жива, просто без сознания. Машины не желали тратить время на то, чтобы ее добить. Словно в едином сговоре выбрали целью Владу. Первый Топтыгин пошел на таран, врезался в нее, сшиб с ног. Второй заставил тот же укрыться покрывалом из тьмы, пока третий зашел со спины. Гарпун пронзил вампиршу, потащил ее по полу дальше от нас. Словно забывшая разом все, что умеет, Влада лишь стонала, пытаясь вырвать вонзившийся в чрево крюк. Попытался перебить трос, метя в него. Твердая рука изменила, промазал. На сферату, влекомая дроном, скрылась в мраке соседней комнаты. Я. Я хочу домой! мицугу запаниковала, не мог сказать, что виню ее. Девчонка присела на корточки, вжалась спиной в укрытие, оказалась глуха к моим приказам. Бывший летчик прикрыл ее и раненого товарища огнем. В два прыжка оказался рядом с ней, пихнул плечом, повалил на земь, занял ее позицию. Остались втроем. Скверно! Почему они стреляют в нас? Это же наши, наши машины! хотел бы я знать ответил с горькой усмешкой влил ярость ружиманта в боеприпасы замолотил разрывными по на мгновение зависшему топтыгину тот такого обращения не пережил градом разрывов его швырнуло о стену корпус не выдержал дымя и искря машина рухнула на землю, прежде чем расцвести огненным цветком собака выкрикнул бывший летчик вдруг схватившись за шею Осколок прошел покасательный, отвлек, заставил промахнуться. Дрон, в который он метил, не пропустил ему ошибки. Подвешенное заклинание сорвалось с магических замков. Винтовка в его руках начала плавиться. «Сука!» — выкрикнул он, бросился к Мицугу, пытаясь взять ее оружие. Тщетно. Девчонка не стреляла, но вцепилась в него, словно в последнюю надежду. Еще тройка топтыгиных сорвалась с насиженных мест под потолком. Неужели с нами расправится то, что было сделано по моему же заказу? Как они оказались у Вербицкого? Пообещал самому себе, что нанесу Щебекину визит вежливости, если только выживу. — Сделай что-нибудь, ружемант! — выкрикнул единственный оставшийся в боеспособности боец. Словно не соображая, он отступал к уже захлопнувшейся двери. Парень был прав. Четверка стальных птиц закружилась в дивном танце над головой. Церковое представление обещало закончиться скверно. Они приготовили ракеты к бою. Ириска самозабвенно молилась, кто ее этому научил. Осуждать было сложно. Сейчас здесь все зальет огнем. Стиснул зубы. Аватар оружейного бога молчала, словно не понимая, что сейчас ее выход. Справлюсь и сам без всяких богов. Ружеклятье сорвалось с моей руки. Снарядом вошло в Топтыгина. Дрон поперхнулся будущим залпом. Следующим швырнул второе, цокнул языком. Змей заклинания, желавший убавить строку состояния машины, прошел мимо. С третьим повезло больше. Извернувшись в полете, ружеклятье впилось в спусковую систему дрона. Ворох ракет, готовый обрушиться на нас шквалом осколков, сдетонировал отшвырнул двух дронов прочь. Кроме пострадавшего, еще один задымился. Вышел из строя. Бездушной железякой загрохотал по полу. Осталось лишь двое. Орес облизнулся на них, как на законную добычу. Черестрел сработал хорошо. Заполненные жидким ядом снаряды вместе с яростью ружеманта обратились в убийственное комбо. Беспилотник, ставший первой жертвой ружеклятия, миг зашелся огнем. Разрывы вспороли бронированный корпус. Едкая желчь растеклась по механическим потрохам, обращая их в пыль. Последний Топтыгин, испугавшись, метнулся прочь, под защиту мглы соседней комнаты, куда уволокло Владу. Тень, вынырнувшая на него с самого порога, прошла насквозь. Безжизненным ворохом хлама дрон рухнул на землю, прокатился по полу, грохнул разрывом где-то там, вдалеке. Я тут же бросился к Владе. Теневой сгусток через мгновение принял очертания на сферату. Многолетняя девчина припала на колено, тяжело дыша. С бледного лица на меня посмотрели благодарные глаза. Она одарила меня улыбкой. Там чисто. Она осторожно кивнула себе за спину, застонала. Даже малейшее движение вызывало у нее боль. Я проглотил горькую слюну, выдохнул. Эта вылазка чуть не закончилась гибелью. Влада обещала быть в порядке. Поверить в это было трудно. Прореха в животе наводила лишь на мрачные мысли. И риска убеждала, что вампир не врет. Носферату обладают предрасположенностью к регенерации. Быстрой, но нужен покой. Последнее обещать было трудно. Помимо того, чтобы отыскать головной компьютер, нужно было еще отсюда как-то выбраться. Вербицкий наверняка не сидит, сложа руки. Воображение рисовал образ старика, что бежит в собрании акционеров, плюет на всех инвесторов и партнеров, поднимает по тревоге все свои лучшие силы. Знать бы еще, сколько у нас времени, прежде чем нас решат похоронить здесь заживо. Натку подняли на шатырем. Пришла в себя не сразу. Но стоило ей увидеть головной компьютер, как ее глаза зажглись живым огнем. Ну-ка! — мягко прошептала она с улыбкой на лице. — Пощупаем-ка эту крошку! Много времени не потребовалось, чтобы, сглотнув, она вскрикнула. — Ах он, сукин сын! Девичий кулак бухнул прямо по металлическому корпусу вычислительной машины. — Что там? Ты знал, что здесь был таймер на самоуничтожение? Еще пять минут — и бум! Просто таймер? А что помешало ему взорвать нас дистанционно? «Думаешь, у него здесь есть взрывчатка?» Не ответил, пожал плечами. «Я бы точно расположил на случай незваных гостей. А вот это уже куда интересней. Макс, иди посмотри». Прильнул к старенькому монитору. В подземной базе не требовались ни навороченные видеокарты, ни многоядерные процессоры, словно очутились во временном пузыре старого мира. «Протокол 200? Что это значит?» Хотела бы я знать, но вряд ли что-то хорошее, — мрачно заверила инфофея. Можешь выудить всю эту информацию на диск, я не знаю, или флешку, если найдешь USB-порт. Но тебе повезло, и у тебя есть я. Занесу в свою внутреннюю память. Надеюсь, только тут не гигабайты информации. Не хотелось бы удалять что-то из своих библиотек. А мне-то думалось, ты просто много читаешь, потому и такая умная. Разочарованно выпалил я. «Так и есть. Готово!» Я был немало удивлен. Словно в фильмах о хакерах. Ей потребовалось не больше одной минуты. Она осмотрелась по сторонам. Шепнула мне прямо на ухо. «Макс, Вербицкий пытался вернуть контроль над этой базой. Ты не позволила?» «Нет, но он пытался захлопнуть нас здесь. Полагаю, у нас порядка пяти минут на то, чтобы убраться отсюда». Пожевал губами. Скверно выходило. Учинить здесь погром за пять минут и вернуться маршрутом, на который у нас ушло минимум десять, казалось попросту невозможным. Знаешь иную дорогу? Рабочие сюда не по шахте лифта попадали. Комплекс небольшой, но всякий раз гонять грузовой лифт нет надобности. Для чего же тогда он устроил здесь массовый сбор беспилотников? Кто знает, Макс, но если хочешь знать, выход через складские помещения. Беда в другом. Там нас, скорее всего, будут ждать. — Товарищ лейтенант! — окликнул меня бывший пилот. Я сразу же обернулся на его зов. Тот указал мне на свою находку. Канистра с керосином. Боец указал в один из дальних прикрытых углов. Там нашел. Вы говорили про поджечь это место ко всем чертям. Если что, то я щедро добавил бы масло в этот огонь от себя. Боец презрительно сплюнул на земь. Сама мысль о том, что убивавшие его братьев машины собираются прямо здесь, под носом, была ему противна. Не мог сказать, что не разделяю его чувств. Тогда идем к лифту, заверил я всех остальных. Что? Но там ведь мы не успеем до того, как сюда прибудут. Нам и не нужно. Расплескайте эту дрянь. Живо-живо! Подожжем, когда услышим приближающегося противника. А ты хитрец! прищурилась НАТО, закусила губу. Я кивнул. «Если мы двинем в точку выхода, где столкнемся с противником, бой будет неизбежен. Вербицкий пришлет сюда, кого только не пришлет. А вот ждать нас у лифта они будут вряд ли, разве что символическая охрана». Я ухмыльнулся, чиркнув спичкой, ровно через семь минут. Хваленная подмога старика подзадержалась. Швырнул ее в густой, оставленный нами же, керосиновый след. Думалось, я смогу вечно смотреть на то, как полыхает это место.